Веспера. Вечерняя стража. 20:00. Когда магма подступает к земной поверхности, резервуар переполняется, и магма начинает двигаться вверх. Энциклопедия вулканов. Аттили и его экспедиция добрались до главного водовода Аквы Августы на самом исходе дня. Вот только что аквариус смотрел, как солнце скрывается за огромной горой тёмным силуэтом вырисовывающиеся на фоне красного неба в лучах вечернего солнца казалось будто деревья на склонах охвачены огнем. и вот в следующий миг оно уже исчезло оттиль поглядел вперед и увидел на темнеющем равнине нечто напоминающее мерцающие груды светлого песка аквари прищурился потом пришпорил коня и поскакал вперед, догоняя повозки Четыре пирамиды гравия расположились вокруг круглой каменной стены высотой человеку по пояс. Это был резервуар-отстойник. Аттили знал, что у Августа их должно быть не меньше дюжины. Согласно рекомендациям Витрувия, следовало устраивать по отстойнику на каждые 3-4 мили. В них вода замедляла свой бег, и всяческий мусор, так или иначе попавший в акведук, оседал на дно. Каждые несколько недель из резервуаров извлекали мелкие камушки, обкатанные водой до гладкости гальки за время путешествия по водоводу. Время от времени их собирали и либо просто увозили подальше, либо пускали на постройку дорог. Чаще всего боковые ответвления начинались именно от резервуаров-отстойников и от оттили, спешившися обойдя вокруг отстойника, Увидел, что и этот не был исключением. Почва под ногами была топкой, а растительность более зеленой и пышная, чем вокруг. Вода лилась через края отстойника, покрывая его стены блестящей прозрачной пленкой. Прямо у стены находился последний смотровой люк ответвления, идущего к Помпеям. Оттили оперся на край резервуара и заглянул внутрь. Отстойник имел двадцать футов в диаметре и не менее пятнадцати в глубину. Теперь с заходом солнца стало слишком темно, чтобы разглядеть усеянное галькой дно, но Аттиль знал, что в нем проделано три отверстия. Через одно вода августы входила в отстойник, через другое выходила, а через третье, как ведуку, подсоединялись помпеи. Вода струилась меж пальцев Аттиля. Интересно, Когда Корвини и Бекко закрыли заслонки в Беллини, если все прошло благополучно, поток должен начать ослабевать в самое ближайшее время. Оттиль услышал позади чьи-то чавкающие шаги. Он оглянулся, от повозок шли двое рабочих и Бребикс. Так что, акварий, это и есть то самое место. Нет, Бребикс, это еще не оно. Но оно уже где-то недалеко. Видишь, какой напор воды? Это потому, что главный водовод перекрыт где-то ниже по течению. Инженер вытер руки об тунику. Нам нужно двигаться дальше. Рабочие отнюдь не пришли в восторг, услышав это распоряжение, а в скорости их недовольство усилилось, как только они обнаружили, что повозки завязли в грязи по самые оси. Последовал взрыв ругательств. Потребовались соединенные усилия всех участников экспедиции, чтобы вытащить повозки, сперва одну, за ней другую. Потом половина рабочих улеглась на землю и отказалась двигаться дальше, и Оттилю пришлось ходить и поднимать их. Уставшие, суеверные, голодные люди, управляться с ними было не проще, чем править упряжкой норовистых равистых мулов. Оттиль привязал своего коня к заду повозки, И когда Бребикс спросил, что это он делает, инженер сказал: "Я пойду пешком, как и остальные". Он взял ближайшего вала за недоуздок и потащил животное вперед. Повторилась та же самая история, что и при выходе из Помпей. Сперва никто не трогался с места, потом рабочие ворчание охотно потянулись следом за оттилем. Аттильи подумал, что людям очевидно по самой их природе свойственно следовать за кем-то, и тот, у кого воля сильнее, всегда будет подчинять остальных. И Амплиат понимает это как никто иной. Они вступили в узкую долину между двумя возвышенностями. Слева высился Везувий, справа стеной вздымались скалы Апенин. Дорога и акведук снова разошлись, и путники двинулись по тропе, идущей вдоль августы, каменная веха, люк, веха, люк, и так раз за разом через древние оливковые и лимонные рощи, под кронами которых уже начала сгущаться темнота. В сумерках слышно было лишь громыхание повозок, да изредка бление коз и звяканье колокольчиков. Оттиль продолжал присматриваться к ведуку. В водах листалось с матровых люков, и это был зловещий признак. Если напора хватило, чтобы снести тяжелые крышки люков, то он должен быть воистину силен. А это, в свою очередь, заставляло предположить, что в водоводе образовалась очень массивная пробка, иначе вода просто снесла бы ее. Но где же коракс и муса? Тут со стороны Везувия донесся оглушительный грохот, напоминающий раскат грома. Казалось бы, он прокатился мимо путников и гулким эхом отразился от скал. Земля вздрогнула. Валы, испугавшись, попытались броситься прочь от этого грохота и поволокли Аттиля за собой. Аттиля уперся изо всех сил, но в тот самый миг, как ему все таки удалось остановить Валов, Раздался пронзительный вопль одного из рабочих: "Великаны!" И действительно, впереди словно из-под земли появились какие-то огромные, призрачные белые существа, как будто крыша Агадаса раскололась, и духи мёртвых устремились в небо. Даже у Аттиля волосы встали дыбом. Но тут Бребекс расхохотался: "Болваны!" Да это же всего лишь птицы. Вы что, не видите? И вправду, птичья стая, какие-то большущие птицы, фламинго, что ли, взмыла в небо, словно огромная простыня, потом нырнула вниз и снова исчезла из виду. Фламинго, подумал Тилий, водяные птицы. Тут он увидел вдалеке двоих людей. Они подпрыгивали и махали руками. Даже сам Нерон, потратив на это целый год, не получил бы лучшего рукотворного озера, чем то, которое Августа создала за каких-нибудь полтора дня. Под напором прибывающей севера воды озеро уже сделалось трех-четырех футов в глубину. Поверхность озера мягко поблескивала в сумерках, местами ее нарушали островки темные листва наполовину ушедших под воду олив. Между островками сновали водоплавающие птицы, вдали виднелись фламинго. Рабочие не стали даже останавливаться и спрашивать разрешения. Они скинули туники и голышом помчались вперёд. Загорелые тела и белые ягодицы придавали им сходство с каким-то диковиным стадом антилоп, устремившихся на вечерний водопой и купание. До Аттила, разговаривающего с Муссой и Карвинием, донеслись вопли и плеск. Ладно, пусть порадуются, пока есть такая возможность. Тем более, что на акварию свалилась новая загадка, требующая обдумывания. Коракс, исчез. По словам Мусы, они с надсмотрщиком обнаружили это озеро через два часа после выезда из Помпей, то есть около полудня. Все было именно так, как предрекал Тилий. Подобное наводнение сложно было не заметить. Наскоро осмотрев место прорыва, Коракс снова сел на коня и отправился обратно в Помпеи, чтобы доложить, как и было договорено, о масштабах аварии открыли мрачно поджал губы но это же было семь-восемь часов назад он никак не мог в это поверить муса скажи честно что произошло на самом деле акварий клянусь я говорю чистую правду на лице Муса читалось неподдельное беспокойство я думал что он вернется вместе с вами должно быть с ним что-то случилось Муса и Корвиней развели неподалеку от открытого люка костер, не для того, чтобы греться, поскольку воздух до сих пор дышал зноем, а чтобы чувствовать себя увереннее. Собранные ими дрова были сухими, словно труд, и костер ярко пылал в темноте, посылая в небо вместе с дымом снопы искр. Огромные белёсые ночные бабочки смешивались с хлопьями пепла. Может, мы с ним как-то разминулись? Оттиля оглянулся и попытался разглядеть что-нибудь через сгущающуюся тьму, но он сразу же понял, что этого быть не могло. Да и в любом случае всадник, даже если бы он поехал другим путем, прекрасно успел бы добраться до Помпей, обнаружить, что они уже отбыли и нагнать их. Чушь какая-то. И кроме того, я распорядился, чтобы сообщение доставил ты, а не Коракс. Да. Ну и он захотел сам съездить за тобой. Он удрал, подумала Тилий. Это казалось самым правдоподобным объяснением. Он и его приятель Экзомний, они оба удрали. Это место, сказал Муса, озираясь, честно тебе скажу, Марк Аттилий, от него у меня мурашки бегут по спине. А этот шум, вы его слыхали? Конечно, слыхали. Его наверняка было слышно и в Неаполе. Я посмотрю, что ты скажешь, когда увидишь главный водовод. Оттили сходил к повозкам и взял факел, потом вернулся и сунул его в костер. Факел мгновенно вспыхнул. Оттили, Муса и Карвиний собрались у отверстия в земле, и Оттили снова ощутил запах серы. Принеси ко мне веревки», — велел он Муси. Они лежат вместе с инструментами. Он взглянул на корвине. — Ну, а у тебя как все прошло? Вы закрыли заслонки? Да, акварий. Нам пришлось поспорить со жрецом, но Бекку его убедил. И когда вы их закрыли? В семь часов. Аттили потер виски, пытаясь заставить голову работать. Так, через пару часов Уровень воды в затопленном туннеле должен начать падать. Но если он прямо сейчас, сию минуту не отправит Корвине обратно в Ибеллин, Бекко, следуя его указаниям, подождет 12 часов и в шестую ночную стражу снова пустит воду. Времени впритык. Они не управятся. Муса вернулся и Аттили передал факел ему. Сам же он обвязался верёвкой, и уселся на край открытого люка. "Тизей в лабиринте", пробормотал он. "Что? Нет, ничего. Просто постарайся не упустить другой конец веревки. Уж будь так добр." Три фута слой земли, подумал Аттилий, плюс два фута толщина кладки и плюс еще шесть — высота туннеля. Всего одиннадцать. Да лучше бы мне приземлиться удачно. Он развернулся, соскользнул в люк, уцепился за край и так завис на мгновение. Сколько раз ему уже приходилось проделывать нечто подобное, и все же за десять с лишним лет оттили так и не изжил страха, охватывающего его всякий раз, когда он оказывался под землей. Он никогда и никому не рассказывал об этом страхе даже отцу в особенности отцу это была его тайна оттиль зажмурился и разжал пальцы он приземлился на полусогнутые ноги чтобы смягчить удар на миг присел потом восстановил равновесие в нос ему тут же ударила вонь серы потом осторожно вытянул руки пытаясь что-либо нащупать туннель был всего три фута в ширину оттиль почувствовал под пальцами пыль Он открыл глаза. Темно, как будто он их и не открывал. Оттиль отступил на шаг и крикнул Муси "Кинь мне факел!" В полете пламя затрепетало, и на мгновение Оттиль испугался, что факел сейчас погаснет, но когда инженер подобрал его, тот вспыхнул снова, осветив стены. Нижняя часть стен была покрыта коркой извести, осевшей за долгие годы. Из-за нее стена напоминала скорее пещеру, нежели что-то рукотворное, и Оттили подумал, как быстро природа возвращает себе потерянное. Кирпичные стены крошатся под воздействием дождя и мороза, дороги зарастают, а акведуки засоряются посредством той самой воды, для переноса которой их и строят цивилизация. Это непрерывная война, которую человек обречен постоянно проигрывать. Оттиль поскреб отложение ногтем. Еще одно свидетельство лени экзомнея. Слой извести был толщиной с палец, а ее полагается соскребать раз в два года. На этом же участке профилактические работы не проводились самое меньшее десять лет. Аттили неуклюже развернулся в узком пространстве, держа факел перед собой и вглядываясь в темноту. Ничего не было видно. Тогда Аттили двинулся вперед, считая шаги. На восемнадцатом у него вырвался удивленный возглас. Туннель не просто был полностью перекрыт, как раз этого Аттили ожидал. Похоже было, будто пол поднялся под воздействием какой-то неодолимой силы. В цементная прослойка, на которой лежал туннель, была рассечена, и отлога поднялась к потолку. Сзади донесся приглушенный голос Мусы. Ну что? Увидел? Да. Туннель резко сузился, чтобы протиснуться вперед, от Тилию пришлось опуститься на колени. Когда бетонное основание треснуло, стены в свою очередь выгнулись, а потолок обвалился. Вода просачивалась сквозь спрессованную массу земли, кирпичей и дробленого цемента. Оттили свободной рукой поскреб завал, но здесь запах серы стал еще сильнее, и факел начал гаснуть. Инженер быстро отполз назад и вернулся к люку. В его проеме на фоне ночного неба виднелись головы Мусы и Карвине. Аттили прислонил факел к стене. Держите веревку покрепче. Я поднимаюсь наверх. Он отвязал веревку от пояса и резко дернул. Головы его рабочих исчезли. Готовы? Да. Аттили старался не думать о том, что произойдет, если они его упустят. Он вцепился в веревку правой рукой, подтянулся, вцепился левой, подтянулся. Веревка беспорядочно раскачивалась. Оттили уже добрался до смотрового колодца, когда ему вдруг показалось, что сейчас силы изменят ему, и он свалится вниз. Но отчаянным усилием он подтянул ноги и уперся коленями и спиной в стены колодца. Акварий решил, что проще будет бросить веревку, и принялся подниматься, упираясь в стены. В конце концов он ухватился за край колодца и сумел выбраться на свежий ночной воздух. Оттиль растянулся на земле, пытаясь отдышаться, а Муса и Карвини смотрели на него. В небо поднималась полная луна. "Ну", спросил Муса, "что ты скажешь?" Аквари покачал головой. и Я никогда еще не сталкивался ни с чем подобным. Я видел обрушившиеся потолки и оползни, сходившие с горных склонов, но что бы такое. Полное впечатление, что участок пола просто взял и поднялся вверх. Такого я еще не видел. Вот и коракс, сказал то же самое. Аттили поднялся на ноги и заглянул в колодец. Факел, лежащий на полу, продолжал гореть. «Это земля с горечью произнес он. Она только кажется прочной и надежной. А на самом деле она не тверже воды". Он двинулся вдоль августы, отсчитал восемнадцать шагов и остановился. Теперь Присмотревшись к земле повнимательнее, он увидел, что в этом месте почва вспучилась. Аттили провел краем сандалии черту на земле и двинулся дальше, продолжая считать. Возвышение оказалось не таким уж длинным, ярдов шесть, но, может, восемь. Трудно было сказать точнее. Аттили сделал еще одну отметку. Люди амплиата продолжали плескаться в озере. Атили ощутил внезапный прилив оптимизма. В конце концов, перекрытый участок не так уж и велик, чем больше инженер над этим думал, тем сильнее сомневался, что произошедшее результат землетрясения. Землетрясение с легкостью обвалило бы потолок целого пролета. Вот это было бы истинным бедствием, а тут куда более скромное по размерам повреждение. Такое впечатление, будто узкая полоса земли почему-то поднялась. Оттили огляделся. Да, теперь все видно. Земля приподнялась, перекрыла часть водовода, и стены под напором воды треснули. Вода начала просачиваться наверх и образовала озеро. Но если они расчистят закупренный участок и позволят водам августа течь свободно, Аттили вдруг решил, что не станет отправлять Карвине обратно в Эбелин. Он попытается починить Августу за ночь, преодолеть невозможное, вот это по-римски. Оттили сложил ладони рупором и крикнул рабочим: "Эй, парни! Купание окончено. За работу!" Женщины нечасто путешествовали в одиночку по дорогам компании, и крестьяне, работающие на своих иссушённых зноем узких полях, удивленно глазели на проезжающую Карелию. Даже какая-нибудь дюжая крестьянка поперек себя шире, вооруженная крепкой мотыгой, и та бы хорошо подумала прежде чем отправляться куда-нибудь одной в час висперы. Но молодая и явно богатая девушка на породистой лошади, э, лакомый кусочек, дважды какие-то люди выскакивали на дорогу и пытались преградить Карелии путь или схватить ее лошадь за поводья, но Карелия всякий раз пришпоривала кобылу, и через несколько сотен шагов преследователи отказывались от мысли догнать ее. Карелия знала, куда направляется акварий, Узнала из подслушанного разговора, но то, что в залитом солнцем саду казалось простым и понятным проехать вдоль акведука Помпей до того места, где он соединяется с Августой, на темной дороге превратилось в пугающую затею. И к тому моменту, как Карелия добралась до виноградников, покрывающих склоны Везувия, она уже жалела о том, что ее куда-то понесло. Отец был совершенно прав, когда обзывал ее своенной упрямой дурой и говорил, что она сперва что-то делает, а только потом думает. Именно эти привычные обвинения обрушились на ее голову накануне вечером в Мизенах после смерти того раба, пока они грузились на корабль, чтобы отплыть в Помпеи. Но теперь уже поздно было поворачивать обратно. День подходил к концу, и вдоль дороги в сумерках гуськом брели уставшие, молчаливые рабы, скованные между собой с золодыжки. Звяканье их цепей о камни и свист хлыста, гуляющего по их спинам, вот и все звуки, нарушающие тишину. Карелия слыхала про этих несчастных. Их держали в бараках при больших поместьях, и заставляли работать до полного изнеможения, редко кому удавалось прожить дольше двух лет, но она никогда еще не видела их так близко. Какой-то раб нашел в себе силы поднять голову и встретился с ней взглядом. Это было все равно что заглянуть в преисподнюю. И всё же Карелия не пошла на попятный, даже когда с наступлением ночи дорога окончательно опустела, и в темноте трудно стало разглядеть вехи акведука. Успокаивающая картина виллы, разбросанные по пологим склонам горы, постепенно исчезла, сменившись мерцающими во тьме пятнышками факелов и светильников. Лошадь перешла на шаг, И Карелия покачивалась в седле в такт размеренным шагам. Было жарко, хотелось пить. Конечно же, Карелия забыла прихватить с собой воду. Об этом всегда заботились рабы. Одежда натерла вспотевшую кожу, лишь мысль об акварии и грозящей ему опасности заставляла Карелию двигаться вперед. а вдруг она опоздала. Вдруг его уже убили. Карелия всерьез задумалась, застанет ли она его в живых, но тут душный воздух загустел и наполнился гудением, а в следующее мгновение слева, откуда-то из глубин горы, донесся грохот. Кобыла попятилась, встала на дыбы и едва не сбросила хозяйку. Поводья выскользнули из вспотевших пальцев Карелии, а влажным ногам трудно было с достаточной силой сжать бока лошади. Когда кобыла вновь опустилась на все четыре ноги и галопом помчалась вперед, Карелия удержалась лишь благодаря тому, что изо всех сил вцепилась в густую гриву лошади. Кобыла проскакала не меньше мили, прежде чем пошла помедленнее, и у Карелии наконец-то появилась возможность поднять голову и оглядеться по сторонам. Оказалось, что лошадь сошла с дороги, И легким галопом скачет куда глаза глядят на Девушка услышала журчание воды. Лошадь должно быть тоже услышала или почуяла воду, поскольку развернулась и пошла на этот звук. До сих пор Карелия мчалась, прижавшись щекой к лошадиной шее и крепко зажмурившись. Теперь же, подняв голову, она увидела белые груды камней и невысокую каменную стену, которая словно ограждала огромный источник. Лошадь опустила голову и стала пить. Карелия прошептала несколько ласковых слов и осторожно, чтобы не спугнуть кобылу, соскользнула на землю. Ее трясло от пережитого потрясения. Ее ноги глубоко погрузились в грязь. Вдали мерцали огни костров. Первым делом Оттиль распорядился убрать из туннеля все обломки камней. Нелегкая задача. При ширине туннеля там мог разместиться лишь один человек, даже двоим в ряд было бы уже не развернуться. Так что передний долбил завал киркой, загружал корзину, и ее из рук в руки по цепочке передавали назад к стволу колодца, а там на веревке поднимали наверх, высыпали содержимое и отправляли корзину обратно. К тому моменту, как корзина возвращалась к завалу, там уже была наготове следующая. Оттиль по своей привычке первым взялся за кирку. Он оторвал от туники полосу ткани и завязал рот и нос, чтобы хотя бы отчасти защититься от зловония серы. Разрыхлять спрессовавшуюся смесь земли и камней и засыпать ее в корзину уже само по себе было нелегко но работать киркой в таком ограниченном пространстве и при этом умудряться размахнуться достаточно сильно, чтобы раскрошить камень на куски помельче, воистину это была задача достойная Геркулеса. Некоторые из обломков можно было поднять лишь вдвоем. В скорости оттилей ободрал себе локти об стены туннеля. Добавить к этому всему жару, порожденную душной ночью, обилием разгоряченных тел и горящими факелами, и обстановка становилась хуже, чем в золотых рудниках Испании во всяком случае, как это себе представлял Аттили. Но все таки инженер чувствовал, что дело движется, и это придавало ему сил. Он обнаружил место закупорки августы, расчистить эти несколько футов, и все его проблемы решены. Некоторое время спустя Бребикс постучал его по плечу и предложил поменяться. Оттиль с благодарностью передал ему кирку и несколько мгновений с благоговением смотрел, как легко, словно перышком, работает ею этот здоровяк. И это при том, что его массивная фигура заполняла собою почти весь туннель. Потом аквари протиснулся в хвост цепочки. Рабочие подвинулись, чтобы дать ему пройти. Теперь они работали как бригада, как единый организм. Это тоже по-римски. И то ли благодаря освежающему воздействию купания, то ли потому, что теперь перед ними стояла вполне конкретная задача, но настроение рабочих заметно изменилось. Оттили даже начал думать, что, возможно, они вовсе не так уж плохи. Конечно, об ампляте много что можно было сказать, но он по крайней мере знал, как обучать рабов действовать совместно. Оттили принял тяжелую корзину у стоящего впереди рабочего, это у него он сегодня выбил кувшин с вином, развернулся и передал ее следующему. Постепенно Оттили потерял ощущение времени. Мир сузился до нескольких футов туннеля, а от всех ощущений осталась лишь боль в перетруженных мышцах, в руках, изрезанных осколками камней, и ободранных локтях, да еще удушающая жара. Отили с головой ушел в работу и даже сперва не услышал, как Бребекс зовет его: "Акварий! Акварий!" "Что?" Инженер прижался к стене и двинулся вперед, протискиваясь мимо рабочих. Он лишь сейчас осознал, что в туннеле по щиколотку воды. "Что там такое? Глянь сам." Оттиль взял у стоящего позади рабочего факел и поднял его повыше, оглядывая плотно утрамбованный завал. На первый взгляд он казался твердым и прочным, но потом Оттиль увидел, что сквозь землю отовсюду сочится вода. Ручейки бежали по завалу словно струйки пота по телу. "Теперь видишь?" Бребикс ткнул в завал киркой. "Если так пойдет и дальше, Мы тут утонем как крысы в водосточной трубе. Тут Аттили осознал, что в туннеле стало тихо. Рабы перестали трудиться и замерли, прислушиваясь. Оглянувшись, Акварий понял, что они уже расчистили двенадцать-пятнадцать футов завала, и сколько же его осталось, что он удерживает напор августы. Несколько футов. Аттили не хотел прекращать работу. Но он также не хотел убивать всех. Ладно, неохотно сказал он, — освободите туннель. Повторять дважды не пришлось. Рабочие рванули прочь, побросав факелы и инструменты, Едва лишь ноги одного исчезали в колодце, как за веревку тут же хватался другой и устремлялся наверх подальше от опасности. Оттили двинулся следом за Бребексом. Когда они добрались до колодца под землей кроме них никого уже не осталось. Бребикс жестом предложил Аквариу подниматься первым, а Тилий отказался. "Нет, лезь ты. Я останусь и посмотрю, что тут еще можно сделать". Бребикс посмотрел на него как на ненормального. "Ничего, ничего. Я для подстраховки обвяжусь веревкой. Когда выберешься наверх, Отвяжи ее от повозки и вытрови часть, чтобы я мог дойти до конца туннеля. Бребикс пожал плечами. Как хочешь. Он уже собрался было подниматься, но тут Аттили поймал его за руку. Бребикс, ты достаточно силен, чтобы вытащить меня наверх. Гладиатор ухмыльнулся. Хоть одного, хоть вместе с твоей грёбаной матерью. Несмотря на изрядный вес, Бребикс вскарабкался по веревке проворно, словно обезьяна. Хотили остался один, обвязавшись веревкой, акварию подумал, что он, возможно, и вправду ненормальный, но другого выхода не было. Если туннель не осушить, они не смогут его починить, а у него нет времени ждать, пока вода естественным путем просочится через завал. Он подергал за веревку. Эй, Бребикс, ты готов? Да. Оттиль подобрал факел и двинулся обратно. Вода уже поднялась выше лодыжек. Она бурлила вокруг голени, когда он ступал среди брошенных инструментов и корзин. Оттиль шел медленно, чтобы Бребикс успевал отпускать веревку. К тому моменту, как акварий добрался до завала, он был весь в поту. И от жары, и от нервного напряжения, оттили просто-таки чувствовал давление Августы. Он переложил факел в левую руку, а правой ухватился за кирпич, торчащий из завала на уровне его лица, и принялся расшатывать его. Ему нужна была небольшая щель, нужно устроить сток ближе к верху и постепенно понемногу выпустить воду. Сперва кирпич не поддавался, потом вокруг него забила вода, а потом кирпич вырвался из пальцев от Аттиля, вылетел из стены и про мимо его головы едва не оцарапав ухо. От Тилий, вскрикнув попятился. Участок земли вокруг отверстия вспух, подался вперед и развалился. Образовалась треугольная промоина. Все это произошло мгновенно, и все же настолько медленно, что Аттили успел разглядеть каждую подробность, прежде чем стена воды обрушилась на него, отбросила назад, выбила факел из рук и захлестнула с головой. Поток поволок его по туннелю головой вперёд, а Тели пытался уцепиться за что-нибудь, но обломки они убрали, а ухватиться за гладкие оштукатуренные стены водовода не получалось. Инженера перевернуло со спины на живот. Он задохнулся от боли. Веревка с силой впилась в ребра и рванула его назад. Оттили проехал со спиной по потолку. На мгновение он решил уже, что спасен, но тут веревка снова ослабла. Аттили опустился на дно туннеля, и вода потащила его во тьму, словно опавший лист в водосточную трубу.